Глава третья. Герцог. 1942. Рассказывает некто. Здравствуйте, фрегатный капитан. Мое приветствие висит в воздухе. Однако барон и прочие уходят. Мы остаемся в кабинете вдвоем с герцогом. Кто знает, кто знает, бормочет герцог. Он присаживается за стол. Адъютант быстро приносит ему чай. Мне чай не предлагают. И также быстро уходит. Фрегатный капитан задумчиво прихлебывает из чашки. — Я и верю, и не верю, — говорит, наконец, он. Ухватываюсь за ниточку разговора. Да что там, вполне детальный план. Выбросить парашютистов, пробить лазейку в этом проклятом перешейке, пустить в прорыв танки и двинуть через Воронье поле, как раз на полпути между Архангельском и Вологдой. Глуш, из солдат одни лагерные вертухаи, а уж эти вояки словом, блестящая операция получится. Колонна пойдет на Вологду, а на Архангельск и на Мурманск перережем железку. — Гамбит парашютиста, — несколько тщеславно роняет герцог. — Триумф герцога, — в тон ему отвечаю я. Но что-то меня во всем этом тревожит. И я могу сказать, что именно. Получается как-то слишком радужно, слишком просто, а просто не есть хорошо. Я обхожу стол, И присаживаюсь рядом с фрегатным капитаном. То есть вы хотите сказать, пожалуй, я не верю в успех. Нет и операции, нет и войны. Чертова бюрократия. Все сгубит чертова бюрократия. Равнодушие и поспешность. Выслушки. Герцог начинает выходить из себя, но махнув рукой успокаивается. Нет, группа сколочена вполне даже на славу вермахта. Но если честно, вермахт мог бы пошевелиться и лучше. Нужен человек оттуда, из поля этого, Вороньева. И можно было бы найти, но фрегатный капитан пространно показывает пальцем вверх: там убеждены, что это лишнее, что мы справимся своими силами. Найти-то какого-никакого ворона Вороннипольца не составит труда особенного. Можно найти агента даже из Тинды, даже смысл квушка, но. Герцог опять сетует жестом на невидимое начальство. Я понимаю, чего они в конечном счете боятся: того, что агент почувствует дом и, как пес, рванет сдаваться, провалит группу, провалит задание, провалит операцию, и косвенно провалит фронт. Несомненно, провалит, господин фрегатон, капитан. Следующую группу вы вообще наспех сколотите из русских, а руководить ею поставите не русского, вернее, русского из бывших не успев заступить на территории русских. Ваши русские кокнут на имение русского и сдадут в плен ближайшему участковому, русскому. Из оружия у него будет лишь наган. Но ситуация на корейском фронте не позволяет медлить. До 44 четвертого будет не позволять медлить. Время еще есть, господин фрегатный капитан. Партию предлагаю я. Герцог берет с полки в углу шахматы, расставляет на доске фигуры. «Пожалуй, сегодня я белыми», — решает, наконец, он. Я пожимаю плечами. Около часа проходит в безмолвной игре. Безмолвие иногда нарушается бормотанием моего соперника. Бормочет он на немецком. Вслух говорит на русском. Это его старый прием — думать вслух на языке врага. «Черт его знает», — решает, наконец, он. «Надо попробовать. Разведку боем никто еще не отменял. Русский вон сплошь и рядом. Разведят». Разве дют? Герцог делает ошибки, как всегда, когда нервничает. Это у него еще со студенческих времен. Эх, славное было времечко. Петербург, Серебряный век, бомбисты. Что за язык? — кричит он и добавляет непечатное. Фигуры летят с доски на пол. Вбегает адъютант. Барон еще здесь? Так точно. Появившийся барон ждет, что герцог предложит ему вариант А — но фрегатный капитан благоразумно довольствуется вариантом «Б». На календаре середина августа.